«Мамочка». Аделаида Викторовна пребывала в состоянии близком к панике. Причиной тому служили неадекватные действия родной милиции. Но как могло получиться, что Пыляева выпустили? Это невозможно. Во всех детективах, если в багажнике машины находят труп, владельца транспортного средства арестовывают по обвинению в убийстве. А тут не только отпустили на все четыре стороны, но и машину вернули. «Так не бывает». «Определенно, во всем виновата проклятая девка, бывшая жена Жоржа. Мало того, что она почти в открытую жила с Дамианом, так еще и не стеснялась говорить об этом. Пыляев Аделаиде Викторовне никогда не нравился. Впрочем, как и его мать. Да, они со Стасией вместе учились и даже дружили. Но, боже мой, Анастасия всегда относилась к аточке как к дополнению. Стасия была слишком красива, слишком обаятельна, слишком весела». чтобы кто-то заметил на ее фоне Адочку. Анастасию любили, ей дарили цветы, приглашали в театр, водили в кино и посвящали неумелые, но искренние стихи. И она существовала в этом всеобщем обожании, воспринимая любовь как должное. Аделаида же оставалась вторым сортом, если кто и знакомился с ней, то лишь в надежде подобраться к более красивой подруге. Алексей и тот пытался ухаживать за Стасией, и Ада через всю жизнь пронесла обиду на супруга, который столь долго пренебрегал ею. А потом у заклятой подруги случился роман с генералом, и Аделаида на протяжении шести лет с затаенным злорадством следила, как тщетно бьется Анастасия, пытаясь вырваться в законные жены. На пальчике самой Адочки давным-давно блестело заветное колечко. Оно одно стоило всех украшений Пыляевой. Когда же генерал уехал, счастью Аделаиды не было предела. Наконец-то справедливость восторжествовала. Можно было бы развернуться и уйти, как другие. Но Ада осталась. Подруге нужна была помощь. Впервые за долгое время Анастасия не сама помогала кому-то, а вынуждена была принимать чужую поддержку. Сколько удовольствия получила Адочка, глядя на злые слезы и сочувствуя, сочувствуя, сочувствуя. Она очень хорошо понимала, несмотря на всю красоту, замужество Стаси не грозит. Кому нужна мать-одиночка? Поэтому и поддерживать подругу в ее горе было легко и приятно. Жорж даже подружился с Дамианом. Вот имечко-то ребенку дали. Но это все генерал, с причудами мужик был. Якобы сына назвал в честь деда. Поначалу Аделаида не возражала против этой дружбы. Георгий с его нежной душой и тонким восприятием мира очень тяжело сходился с людьми. А одиночество ребенку противопоказано. Аточка лишь следила, чтобы Димка не слишком забывался. Уж больно живой был мальчишка. Вечно у него в голове глупости какие-то. То голубятня ему нужна, то собак бродячих прикармливает, то еще чего придумает. Ладно бы, если бы сам, но он ведь и Георгия на эти шалости подбивал. А однажды они вообще подрались. И тогда Аделаида Викторовна не выдержала, рассказала мальчишке и про маму, и про папу, и про место самого Димы в жизни – Взрослый уже, хватит сказками кормить. И вот, пожалуйста, от этого так называемого друга у Жоржа одни проблемы. Впрочем, дело не столько в Пыляеве или милиции. Как же все не вовремя. Тело в камне. Он стоил огромных денег. У Жоржа таких денег отродясь не было. У Эллы тоже. Значит, камень принадлежал не им. Скорее всего, Элла украла рубин. За это ее и убили. Ну что станет с Георгием? Пока Аделаида Викторовна выжидала. Рано или поздно Жорж откроется. Он всегда рассказывал матери о своих проблемах. И когда Адочка узнает, каким образом камень попал Георгию, она поймет, как решить проблему. Мальчик тянул с признанием. А давить Аделаида Викторовна не хотела. Жорж такой чувствительный. С Машкой она тоже что-нибудь придумает. С ней и с Дамианом. Ситуация критическая. С одной стороны, Адочка еще не готова к серьезным действиям. С другой, каждый прожитый девицей день, каждое ее слово могло привести к катастрофе. А если еще кто-нибудь видел? Следует взять себя в руки, и... Не будет Машки, не будет и алиби. Бля его посадят, и одной проблемой станет меньше. А если повезет, то и не одной. Примерный план был готов. Но Аделаида Викторовна не смогла удержаться от одного телефонного звонка. Старой подруге следует знать правду о той змее, которую сын притащил в дом. Ада не сомневалась, что Дамиан отвез девицу Вимина. Больше некуда. Телефон Адочка помнила наизусть. В последнее время они часто созванивались. «Привет, Стасенька, это я. Узнала?» «Жаль, богатой я не стану». «Слушай».